Глава 16 Приближаться к поверженному лайнеру я не рискнул. Не скрою, хотелось. Да неприличия и зуда в жадных ладонях. Хомяк истерил и топал ногами. Зловредные чужаки наложили лапу на богатейшую добычу этого мира. Стоимость бесхозной груды технологичного железа, щедро нафаршированного ништяками от киля до 20-й вип-палубы, Тянула на несколько миллиардов долларов. Да, там нет ничего магического и артефактного. Из оружия одни лишь бесполезные кухонные ножи, из драгоценностей содержимое личных сейфов, кают и единичных бутиков. Отнюдь не Форт Нокс, но... Тысячи тонн широчайшей палитры металлов, миллионы литров ГСМ, бесчисленные предметы быта и роскоши, причем все натуральное, земное, стоили любых усилий. А люди? Даже если эта громадина шла порожником, на ней не меньше двух тысяч матросов, офицеров и разномастного винегрета из наемного персонала. От матерых профи служб внутренней безопасности до поваров и смазливых певичек. Грандиозное усиление для любого клана. Причем певички и танцовщицы Канкана также пригодятся. Демографическая проблема все еще остра и ежедневно звенит под моими окнами дуэльными клинками. Наемница Дроу – это лучше, чем ничего, но подходит далеко не всем. Не спорю – Кораблю десанта или стратегическим складом моб резерва я бы обрадовался больше. Однако не стоит гневить удачу и жаловаться на мелкий жемчуг. Склони голову и достойно прими любой дар или удар. Инстинкт требовал пробиваться вперед, разгонять всех стеровятников и столбить добычу за собой. Но я сдержался. Рациональная составляющая моей души взяла верх над жилкой авантюризма, вновь растревоженной соло-приключениями. Пришлось наступить на горло собственной песни и осторожно сдать мишку назад, укрываясь за хилой вершиной бархана. Гумунгус топтался на месте и нервничал. Новорожденный островок с соблазнительным золотистым пляжем быстро пропитывался соленой водой и превращался в смертельную ловушку из зыбучих песков. Меня же пьянил воздух свободы. Одиночество, пусть даже нарушенное Екатериной, лечебным бальзамом ласкало измотанные нервы. Временно отложенные заботы неподъемного кластера, могучего альянса и родного клана — позволили мне осознать себя и переродиться. Я наконец-то перестал быть главной частью огромного механизма и вновь превратился в прежнего Глеба, беззаботно рысящего на медведи по фронтиру. Запредельное усилие длиной в несколько недель, затем фаза отдыха для переосмысливания полученного опыта и кристалл моей личности приобрел новую грань. Спрыгнув с гумунгуса, я шикнул на Катю «Сиди». Влажный песок торопливо зачавкал, неумело затягивая свою первую жертву. Пролистал книгу заклинаний, отыскивая запылившуюся иконку бинда. Сглотнул вязкую слюну «Боюсь!» До тремора в руках и ваты в коленях. Видал я тысячи рабов и десятки пыточных камер. Сам висел на цепи и лежал на жертвенном алтаре. Слышал крики замурованных в камень. Менять точку привязки, нарушая собственные правила, реально страшно. Рукотворная табу крепко сдружилась с инстинктом выживания. «Но надо, светлолики, подери, надо!» Сейчас критически важно не потерять темп. Стискиваю зубы, выбираюсь на пару шагов повыше, активирую пиктограмму. Бытовая магия всегда медленная. 11 секунд перелива огней, тихого звона колокольчиков и блеска любопытных Катиных глаз. И вот мне снова не рекомендуется умирать. Кто знает, быть может, через пару часов здесь будет уютный полумрак океанского дна и давление в пару атмосфер. Открываю штабной чат. Хм, подозрительное затишье. Спят, что ли, господа офицеры? Сую палку в улей, Поднимаю уровень тревоги до оранжевого. Выдаю серию блиц-кодов. Готовность к штурму и противник неизвестен. Информирую о месте и времени собственного прибытия. В этот момент небо за спиной озаряет яркая вспышка, через десяток секунд долетает раскатистое эхо взрыва, а затем приходит ударная волна. Бум! Земля брыкается, стена спрессованного воздуха величественно ревет о физических законах и пытается сорвать одежду. Ноги отрывает от бархана, в грудь бьет небесным молотом и мою тушу глубоко впечатывает в песок мишка устоял за счет массы и четырех лап катя осталась в седле благодаря игровым алгоритмам однако от оплеухи воздушного кулака потеряла две трети хитов девушка шмыгнула кровящим носом недоуменно провела ладонью по шее размазывая густые алые струйки бегущие из ушей «Привыкай!» — посоветовал я, напряженно всматриваясь в сторону магического взрыва. Чувство направления и интуиция подсказывали. Арки на седьмое небо больше нет. Ангелы ушли, запечатав свой слой реальности и громко хлопнув на прощание дверью. Вода стремительно отступала от острова, наполняя невидимую мне огромную воронку и оголяя усеянное наносными ништяками дно. Забились на песке рыбы, заблестело битое стекло, недоуменно заметались расслабившиеся было вораны. Катя среагировала первой. «Море уходит. Происходи дело в реале», Я бы сказала, жди цунами. Я заторможенно кивнул. Подпишусь. Рассматриваю потенциальный хабар, параллельно подлечиваю Катю и навешиваю на себя скаутовские бафы. Орлиное зрение и слух волка сейчас не помешают. А ведь действительно шумит где-то вода. Я бы даже сказал, ревет, пугающе и грозно. Тряхнул головой, сбрасывая усиление, заторопился. «Принимай приглашение в группу! Уходим!» Кидаю инвайт, терпеливо жду, пока девушка разберется с непривычным интерфейсом. Тем временем на горизонте водная гладь изгибается быстро растущим грязным горбом. «Мишка!» Глухо ворчит и пятится, а у меня противно тянет в животе. «Сейчас накроет и изломает в хлам!» Через десять секунд — респаун, и снова в мутный поток, густо замешанный на острых обломках и опасных тварях. Затем по кругу с приличными шансами обнулить собственный уровень. Говорил ведь себе, нельзя привязываться за пределами родных стен. Дожми да же!» Ору я, уже не сдерживаясь, и спешно активирую жреческий портал к алтарю. К сожалению... Он тоже не мгновенный. Волна быстро разгоняется на мелководье, хищно нависая над нами и смеясь голосами десятков водяных элементалей. Пенные лапы тянутся к нам, страстно желая удавить и растворить в себе нашу силу. Скати слетает вся ее невозмутимость, ей до смерти не хочется вновь оказаться в великом ничто. Девушка бледна, как собственная тень, и пытается угнать оторопевшего гумонгуса. Тянет уздечку, выворачивая на бок медвежью голову, бьет босыми пятками в чугунные бока. «Угу, проще скалу сдвинуть с места». Я сцепил зубы, кроша эмаль и выдавливая из себя хиты. «Нужно стоять!» Малодушный шаг назад приведет к потере концентрации и срыву каста. Вот тогда точно хана. Хлёсткий удар в песчаную дюну совпадает с долгожданным хлопком переноса. Несмотря на скоротечность процесса прыжка, мы умудряемся захватить с собой пару тонн соленой воды и дюжину представителей морской фауны. «Эффектно». Я отплёбываюсь от неожиданного душа, пинаю ногой бьющуюся на камнях первохрама рыбину прямиком под нос к жадно принюхивающейся гончей из охранной пятёрки. Делаю отмашку Кате. «Слезай! Приехали! Здесь ты в безопасности! Добро пожаловать в мой замок!» Однако девушка не торопилась покидать уютное седло. Там ей явно казалось безопасней. Согласен, адские гончии и орки из числа храмовой стражи выглядят не очень дружелюбно. Да и сам храм умеет подавлять своим величием и мощной энергетикой. Во дворе уже началась суета. Прибытие блудного лидера не осталось незамеченным. Пусть побегают кое-кому даже полезно, а то некоторые тыловики уже не только худеть – Но и задницу нажирать умудряются на казенных-то харчах и от хорошей жизни. Вот она, печаль многих знаний. Едят в четыре горла и понимают, что не могут не поправиться. А вера способна творить и не такие чудеса. Медленно разворачиваюсь в сторону трона неназываемого, гипнотизирую его взглядом, набираясь решимости для предстоящего «светтатства». «Как там говорил Ури? Найти свое место силы? Ну а где оно у первого жреца, как не у алтаря Верховного Бога? Только вот посиротски стоять у подножья, а ли ерзать на холодных ступенях? Я с детства не приучен. Сидеть на всем, что не плавает, верный путь к геморрою и простатиту». Поэтому неторопливо подхожу к трону, сметаю невидимые пылинки с вечно теплого оникса и решительно усаживаюсь в кресло начальника. Всеобщий «ах!» восторга и ужаса я не расслышал. Зрение и слух вырубило наглухо, словно китайский фонарик, подключенный для подзарядки напрямую к главному контуру АЭС. Хлоп! «Здравствуй, истинная тьма и тишина!» Я превратился в разогнанный процессор, насильно запитываемый запредельными объемами энергий. Температура тела быстро росла, грозя сжечь глупый мозг. Астральные каналы звенели от нагрузки и закручивались в невероятные узоры, словно древесная стружка в пламени костра. «Коли останусь жив, затейливая снежинка моей ауры заставит тревожно напрячься даже богов». Сведенные судорогой пальцы удобно легли в эргономичные выемки, продавленные в камни руками павшего. В реале уже наверняка трещала кожа и дымился нежный хлопок одежд. «Еще немного?» и запах паленого мяса перебьет ароматы жертвенных благовоний. Однако результат был. Всего лишь насчитанные считанные мгновения, но я стал равен младшим богам. Мир раскрылся передо мной, как открытая книга. Непонятный для дикаря кирпич в потрепанной обложке наполнился смыслом и вселенской мудростью. Я видел сквозь толщу скал, зрел древние клады и бережно укрытые рудные жилы. Запутанные квесты смущенно раскрывали свои секреты, а могущественные твари покорно склоняли бронированные головы. Практически абсолютная власть. Вот ты какая! Отметаю соблазны — с тревогой прислушиваюсь к нарастающему вниманию к своей персоне. Не все так шоколадно на вершинах Олимпа. Места давно распределены, истинные боги и незыблемые законы мироздания ревниво следят за соблюдением равновесия. Никто не позволит раскачивать утлы челн посреди бурного моря. Сжимаюсь под ревниво-настороженными взглядами, тянусь к инфополю планеты с единственным вопросом — где находится пул невостребованных душ? Мир мигнул и послушно раскрылся, делясь со мной знаниями. Великое равновесие, карма или простой игровой баланс, каждый выбирает слово по душе — раздраженно нахмурилась. Я брал удачу взаймы, играя не в своей лиге и дерзко замахиваясь на недоступное. Плевать, тянусь к спрятанному за изнанкой мира, Запускаю жадные руки в самое сокровенное и охраняемое, хамски ощупываю найденное, с невероятной скоростью сортируя попавшееся в ладони. Короли и воины, разумные монстры и изгнанные духи, те, кто ушел за грань и ждет своей очереди на перерождение». «Одни еще что-то помнят, другие лишились индивидуальности и сверкают, как мириады одинаково новеньких монеток». «Черпай горстями, используй в нужде и не задумывайся, отличий не сыскать». «Мироздание визжит, возмущенно, испугано, словно мои пальцы шарят у него под юбкой. Испуганно ревет разрываемое пространство, уступая дорогу невидимой длани, занесенной для оплеухи планетарного масштаба. Я испуганно жмурюсь, вжимаю голову и приподнимаю плечи для защиты лица». Руки заняты, мельтешат в бесконечном пуле душ, отыскивая взятое под покровительство. Не оно. Нет. Чужое. Пустое. Снова пустышка. Не помнит себя. Ненавидит все теплокровное. Скучает за полетом, других чувств не осталось. Опять пустышка. И снова не мое. Плотная группа, держащаяся вместе. Воин-дроу. Воительница. Сержант Эсток. «Мне кажется, я его даже помню, прости, безымянный клерик, младший сержант Мона Лиза. Беру! Шлеп!» Спасительная оплеуха от самого мироздания врубилась в мою скулу и вышибла меня из непарангу занятого трона. Доспех дымился, хлюпал юшкой свернутый на бок нос, кровила рассеченная бровь, горела попавшая под удар щека, Слюна стала вязкой и соленой. Зубы с левой стороны приобрели внеплановый люфт. Лихо меня приложила. Плиты первохрама оказались усыпанными льдом. Соклановцы вспомнили, как я повышал теплоотдачу павшего и применили ко мне ту же технику лечения. Как ни странно, руководила процессом растрепанная Катя, органично вписавшаяся в суету Аврала и нетерпищим возражения голосом отдававшая команды мельтешащим гоблинам. Даже заматеревший Орликин не решался ей возражать, лишь кивал время от времени, подтверждая приказы странной незнакомки. Отведя в стороны пытающиеся помочь руки, я поднялся сам. Чуток шатает, в голове порхают раскаленные бабочки, но жить вроде буду. Переливы колокольчиков и рой зеленых огоньков намекнули о наложенной лечилке. Отмахнувшись от последних искр, я закрутил было головой, высматривая лиску среди толпы ближников, как вокруг снова заплясали изумрудные вихри. Не понял. «Какой смысл дважды накладывать великое исцеление?» Зазвучавшие рядом фанфары и мелькнувшие ангельские крылья сообщили о применении последнего довода паладинов — «Святые руки». «Кто это так расщедрился? Откат у обилки суточный, и обычно ее на берегут для совсем уж аховых ситуаций». «Стоп!» — поднимаю я руку и замораживаю суету вокруг что за парад заклинаний чего успокоиться не можете мы меня теряем народ смущенно замялся а затем кто то из девчат поднес к моему лицу серебряное зеркальце М да нос приобрел характерную горбинку перелома а бровь перекошена свежим шрамом нанесенное мирозданием оплюха бытовой магией не исцелялась». «Да что ж такое! Ну не везет мне на противников! Кто только не расписался на моей шкуре! Боги, солнечная плазма, адамант и великое равновесие! Каждый стремится вломить по мордасам и навеки оставить свой след!» Кривлюсь, небрежно отмахиваюсь. «Плевать, до да свадьбы заживет! Прогнется реальность, уступит!» Иначе через тысячу лет мы покроемся рубцами в десяток слоев. Затем резко перехожу на деловой тон. «Сержант Мона Лиза! Что с ней? Есть новости?» Людской гомон как обрезала. Народ пялился с сочувствующим интересом, но при требовательном взгляде в упор поспешно отводил глаза. Я нахмурился. «Что? Неужели зря все?» «Да вы хоть понимаете, кому я оттоптал мозоли, пока доставал лиску с того света!» На правах ближника вперед выступил Кирилл. Парень радостно сбросил с себя обязанности особиста, по-прежнему обхаживал взбалмошную Ленку и являлся командиром одной из звезд дальней разведки. Положив мне руку на плечо, он успокаивающе заговорил. «Все в порядке, Глеб!» Ты ее вытащил. Отспаунилась она пару минут назад. Вот только... Крил замялся, а я не выдержал и гаркнул, распугивая чувствительных к эмоциям гончих. «Что только?» За спиной раздался щелчок каблуков и звенящий энергией девичий голос отрапортовал. «Здрав жил, командир!» «Докладываю по возвращению из великого ничто! Готова приступить к выполнению своих обязанностей!» Лиска! Оборачиваюсь, смотрю в задорно надменные глаза Дроу и мгновенно все понимаю. Ури был прав. Девушка черпала силу в своих чувствах, ими же прикрылась от удара Светлоликова и их же потеряла в пламени первородной плазмы. Во взгляде эльфийки можно было увидеть многое. Чувство долга, радость новой жизни, полграмма пренебрежения и иронии. Вот только любви и обожания там не найти. Медленно подношу раскрытую ладонь к виску, козыряю. «Благодарю за службу! Разрешаю! Выполняйте!» Девушка молча козыряет в ответ. Жест ей нравится, особенно в доработанном варианте, в который органично вписана непокорная челка и задорное подмигивание. Провожаю Лиску взглядом, затем вновь поворачиваюсь к тревожно мнущемуся Кириллу. Может, оно и к лучшему. И хватит сопеть сочувственно. Что за коллективный просмотр мыльной оперы? Эй! «Всех касается!» Подняв голову, стегнул собравшихся тяжелым командирским взглядом, бойцы мгновенно вытянулись по стойке смирно, а я добавил в голос металла. «Порталистов для снятия координат и группу прикрытия сюда! Бегом! Схема бафов! Прыжок в неизвестное! Не забудьте наложить левитацию и дыхание рыбы! Я лично переброшу парней!» «После открытия перехода немедленно запускайте разведку! Цель я укажу!» Вокруг вновь пошла движуха. Захлопали порталы, засуетились воины. Шуму было не так уж и много. Основной поток громких команд и матерных приказов проходил через локальные чаты групп и подразделений. Катю и ошалевшего от вида гончих кота сдал на руки интендантам с требованием разместить и приодеть. Особистые психологи и просто жаждущие новостей из Реала уже толпились в очереди, стремясь пообщаться с невероятной гостьей. Я устало покачал головой. «Та еще будет беседа! Девица с характером молодой!» не знавшей трепок клевицы Наверняка свято верит, что стоит ей лишь выпустить когти, и вся саванна испуганно затрепыхается под ее лапами. Через пять минут пришла пора прыгать с четверкой бойцов в океан семи морей. «Набафили меня, словно для боя с очередным взорвавшимся богом. Охрана обоих кругов возмущенно играла скулами. Размер пати не резиновый. Перебросить смогу только четверку бойцов. Из них один — визард, таксист, ходячая записная книжка, а не воин. Я притворяюсь невозмутимым индейцем». Усилием воли подавляю мимические мышцы лица и временно превращаюсь в памятник самому себе. Временами ловлю восхищенные взгляды. А то, знай наших! У вашего командира мифриловые шары с адамантовым покрытием. Стою, держу фасон и мысленно умоляю себя не разжимать кулаков, иначе станут заметны дрожащие пальцы». Мягкий перенос группового гейта, и мы ухнули по грудь в теплую воду, подняв веер брызг и спугнув стайку мелких полосатых рыбок. «Барбус суматранский!» восхищенно ахнул суровый орк-берсеркер и попытался нырнуть с головой в волну. Однако наложенная левитация к плаванию не располагала, медленно и натужно вытягивая нас из моря и подвешивая на высоте десятка сантиметров над водной гладью. Я раздраженно сплюнул. Кто знал, что в одном из лучших дамагеров клана спрятался истовый аквариумист? «Снять координаты! Прикрывать виза! Открытие портала по готовности!» Мне бы уйти сейчас, но приходилось держать Марку». Зависнув над мелкой рябью, дождался, пока Визард выберется на ставшую совсем уж крохотную верхушку бархана. Полминуты форматирования манны и упорядоченные структуры заклинаний, и из распахнувшегося окна портала повалили пятерки силовой разведки и девушки-дроу ближнего круга охраны. Впрочем, во «Фронтире» я задерживаться не стал. После краткой постановки задач с пересылкой скриншотов и тыканье пальцем по векторам движения групп, мы организованно отступили под прикрытие надежных стен «Суперновы». Первым делом — смена точки привязки. В личных апартаментах я едва сдержался от ругательства — «Подушки в спальне хранили отпечатки чьей-то крупной головы с огромными ушами. Опять чья за старая. «А почему? На обеих подушках!» «Неужели он себе подругу где-то надыбал? Чур меня, чур!» Осенив себя святым кругом, я, устало рухнув в кресло, прикрыл глаза, отсекая лишние потоки информации и анализируя текущую ситуацию. Минут через 15 пойдут первые доклады от разведчиков. Возможно, потребуется немедленная силовая операция. Значит, команда по клану — в ружье! Демоны начинают напрягать. Свою задачу они выполнили. «Буду их потихоньку сливать из нашего слоя реальности». Сбрасываю союзникам сигнал на построение, параллельно визирую приказ в штабной канал. Твари ада не беречь!» Филигранно подставлять под удары противника, обнуляя личный состав и на мгновение, как в фильме про Чапаева, запаздывая с помощью. «Ну не нравится мне в последнее время оценивающий взгляд Асмодея» а переиграть его в долгосрочном планировании и интригах даже не надеюсь. По сравнению с древним как разум архидемоном, я словно загибающий пальцы первоклашка против профессора математики. Тянусь мыслью к радостно всхлипывающему Берримору. Замок скучает без внимания и общения. Одного лишь подсматривания за тысячами своих обитателей ему мало. Может построить рядышком какую-нибудь капеллу женского рода? Одолжить у великого ничто душу смазливой ведьмочки? Пусть воркуют. Рефлекторно тру левую щеку и качаю головой. Нет уж, без меня. Могли ведь и голову оторвать. Причем за дело. Прошу замок накрыть кофейную полянку в эльфийском саду и пригласить туда старших офицеров. Сад — это вотчина Берримора. Его гордость и радость. Немалую часть своих карманных денег дух замка тратит именно на ландшафтный дизайн по-эльфийски». Берримор величественно дает добро, сам рассылает посыльных, подавальщиц и накручивает хвосты поварам. Давно замечено, приказы, полученные лично от замка, неписи выполняют старательней, еда выходит вкуснее, курьеры резвей шевелят ногами, а застилальщицы постелей мягче и податливей. На портальной площадке звенело железо и ревела магия. Перехватившие немного сна и отдыха соклановцы вновь деловито готовились к бою. «Я же сидел за невысоким Дастарханом в тени поющих эльфийских деревьев и в окружении своих ближников. Видать, появление арбузов настроило замок на изучение культуры Средней Азии». Офицеры впивались в сочную мякоть мегаягоды, рвали руками лаваш и гладили лобастые головы гончих, вольготно пристроившихся на коленях. Как оказалось, собачки великолепно снимали стресс и усталость, отбирая у вымотанных бойцов лишние эмоции. А уж если им накапать 50 грамм кофе, мир не видывал более преданных существ. Кашусь на Оркуса, по-прежнему тащившего две должности, начальника внешней и внутренней разведки. Имея меньше тысячи человек списочного состава, мы не могли себе позволить узкую специализацию. Я возлагал большие надежды на дедушек и бабушек, спасенных детишек. Но преждевременный разрыв миров внес свои грустные коррективы. Клан успел обогатиться всего на полсотни человек, которым еще предстоит длительная процедура омоложения разумом и роста в уровнях. «Сергей, пошла информация от стелсеров». Оркус лишь отрицательно покачал головой. «Дальние номера еще не замкнули кольцо, только по завершении маневра начнут сжимать окружность». «Докладывают о побочных находках, но ничего сверхординарного!» Его руки были заняты. Полковник нарезал арбуз на мелкие кусочки и скармливал их торопливо давящемуся радужному дракончику. Несмотря на огромное количество набитых в сражениях фрагов, фамильяр в размерах не увеличился, так и остался размером с попугая. Правда, дальность выхлопа встроенной горелки удвоилась, а по глобальному урону монстрик быстро догонял топовых рейд-боссов. Охотники за сокровищами уже успели просеять сквозь мелкое сито несколько кубических километров пустыни, пытаясь повторить случайную находку экс-наемников. Разнокалиберных яиц было найдено немало, но радужный так и остался. Уникальным. Кое-кто из старателей обогатился на аукционах, некоторые стали обладателями ручных птичек и ящерок. Основная же масса лишь плодила с моей помощью агрессивных монстров. Впрочем, отчаиваться еще рано, работать там на несколько столетий, копать и копать. Ополоснув руки в пиале с розовой водой, Эстетики ради, о микробах у нас пока не слыхали, я продолжил опрос. Есть новости от Стаса. Сердобольный Кирилл подался вперед. Особист Ветов сейчас в болгарском микрокластере. Говорят, там появился свой оракул. Его брат-близнец остался в реале, и они вроде как способны поддерживать друг с другом мысленную связь. Вот и ломятся к нему все те, у кого остались нерешенные на земле вопросы. Стас сейчас в неадеквате, так что череп приставил к нему своего человека, чтобы не раскрутили его под это дело на имущество или секреты Альянса». Я кивнул. «Хорошо. Теперь по общим новостям. Только бегло, со временем совсем беда. И еще. Разыщите НАТУ. Ага, ту самую». В пятнистом неглеже. Новостей было много, причем большинство откровенно хреновых. Первыми в унисон запричитали Дурин и Аналитик. Один берег клановую казну и арсеналы, ко второму стекалась вся информация. Приобретя реальную физику, Друмир не смог воплотить все фантазии гейм дизайнеров некоторые особо мощные либо совсем уж нелогичные предметы просто не могли существовать даже с учетом скидки на чудеса и магию распадались в труху перышки весом в тонну теряли свойства многочисленные кольца всевластия и жезлы абсолютного подчинения Повлиять на процессы я был не в состоянии, лишь дал команду сбрасывать все поплывшие предметы на аукцион, постепенно понижая цену и надеясь, что сработают долгосрочные заявки на покупку у автоброкеров. Не будем полагаться на авось, а просто зафиксируем текущие потери. Легко пришло, легко ушло. В продолжении бедовых новостей. На диком коктейле из благословения Яванны и разрыва миров принялись спешно скрещиваться и размножаться многочисленные твари фронтира. Дикая мутирующая флора и фауна шла в наступление. Нам пришлось снять пост дальний, ибо его раз за разом выносили собачьи стаи, состоящие из шакалов, волков, и прочих дворняк всех калибров. Некоторые поселки Неписи регулярно вырезались под ноль, а мелкие города уже начали отгораживаться от лесов стенами. Ситуация еще не стала критичной, но природа наступала, и перспективы маячили мрачноватые. В столице светлых эльфов, Ясном городе, творились совсем уж темные дела. Король Солнце созвал всех остроухих под свою руку, объединяя их одним простым и понятным всем неписям лозунгом «Смерть не умирающим!» Ясный быстро зачистили от экс-игроков, отведя под тюрьму один из внутренних бастионов. Беда в том, что во многих случаях не спасал даже дар Макарии, Люди со спокойной душой устанавливали точку привязки в личных апартаментах или гостиничных номерах и даже в страшных снах не думали о том, что улыбчивый бармен и дородный повар будут крутить им руки и сдавать стражи за символическое вознаграждение. Сколько тысяч игроков сейчас сходило с ума в эльфийских застенках, не знал никто. Однако вопрос штурма Ясного города, объединенными силами русского кластера, маячил в ближайшей перспективе. Война предстоит непростая. Количество неписей на порядок превышает жалкие остатки человечества. Вдобавок ко всем бедам подвисло большинство квестов. Игровые персонажи исчезали с постоянных точек и маршрутов, закрывали лавки, переставали отвечать на приветствие игроков и кривили губы при виде квестовых предметов. Городская стража больше не просила зачистить подземелья от крыс, а у скучающей старушки пропала нужда в ежедневной передаче сотен писем на другой конец города. Параллельно вспыхнула война среди финансовых и торговых структур. Коротышки из «Злата гномов» разгромили игровой Форест-банк и подмяли под себя Кобальт-траст. Банды из городских трущоб обложили данью мелкие лавочки и воевали с немногочисленной стражей за контроль над городским рынком изначального. Мир менялся, и чаще всего в сторону хаоса. Судя по всему, золотой век Друмира уходит, наступают времена всеобщей смуты и борьбы за игровое наследство. Из неоднозначного «Моей секретарше, леди Амаре, поступил запрос от полиции с вежливой просьбой о встрече с Глебом Назаровым, первожрецом, и главой клана «Дети ночи». По прогнозам аналитиков, будут просить о мире и завуалированно извиняться. Судя по всему, их осталось ничтожно мало, и меньше всего им хочется иметь могущественных врагов. Сейчас они постараются со всеми замириться, уйти в тень и нарастить мышцы на потрепанный костяк, а вот затем следует вновь ждать, любые подляны. Свою лепту в список странного внесли порталисты. По их сообщениям, астрал штормил и пространственные координаты частенько закручивало в нечитаемый узел. Дальние пробои все больше превращались в лотерею. Вроде как новость откровенно плохая, но если задуматься, то шторм может временно разорвать связи между кластерами и обезопасить нас от внешнего вторжения, что было бы очень кстати. Так что ждем с надеждой и цветами. Доклады служб прервала подошедшая пятнистая, явившаяся в полной экипировке прямиком из боевых порядков клана. Девушка откровенно нервничала, однако при виде арбуза смешно повела носом принюхиваясь и чуть ли не облизываясь. Я указал рукой. «Садись НАТО, угощайся. Ты уж прости, но спокойно поесть я тебе не дам, времени в обрез. Я раньше тебя особо не допытывал, хотя странностей, как ты понимаешь, хватало. Но сейчас клану позарез нужна информация». «Скорее всего, через считанные минуты мы вступим в бой с твоими собратьями в пятнистых одеждах. И мне бы очень хотелось знать, кто они такие и чего нам ожидать». «Поможешь?» Ната вздрогнула, с трудом проглотила ставшую комом мякоть. Задумалась лишь на мгновение, затем кивнула. «Я расскажу!»